внешнее и внутреннее. Вот к вам пришёл человек, он нервничает, у него проблемы. Понятно, что в этот момент его энергия познания направлена внутрь, в него. Он пытается с вашей помощью разобраться в себе самом. Не познали, что он делал до того, как его настигли проблемы, думал ли он о необходимости познакомиться с самим собой? Да и сейчас, сидя перед вами и нервничая, Он ведь всё больше говорит о внешних, чаще всего печальных обстоятельствах, не понимая, что они вызваны какими-то неотвеченными внутренними вопросами, незнанием самого себя. У человека всегда есть он сам. Он находится при себе неизменно, прекрасный объект для наблюдений. Человек проживает жизнь собой, больше ему проживать жизнь неким. Казалось бы, Надо направить энергию познания внутрь, дабы узнать самого себя. Казалось бы. Вот вы покупаете, не знаю, видеокамеру. Прежде чем начать её использовать, вы изучаете её устройство, не так ли? Вы не покупаете видеокамеру дорого. Хорошо. Возьмём чего попроще. Новый гастрономический полуфабрикат. Вы ведь прежде всего выясните, как его приготовить. иначе поесть не удастся. Да, Бог мой, я доказываю очевидное. Чем бы мы ни пользовались, мы сначала узнаем, как оно действует. В этом правиле почти нет исключений, кроме одного – мы сами. Когда к вам со своими проблемами приходит человек, неплохо бы понять, знает ли он себя, знаком ли он в сущности с самим собой. Если вы спросите пришедшего к вам – Куда направлена его энергия познания внутрь, на изучение и понимание самого себя или вовне, на осознание окружающего мира, то собеседник скорее всего будет озадачен. Люди крайне редко рассматривают эту проблему. Подозреваю вы, что и вы, дорогой читатель, тоже не задумывались над этим. После некоторой паузы вы скорее всего получите такой ответ: и туда, и туда. Вообще-то это отговорка. Ну ладно, примем её. Однако даже в этом случае остаётся вопрос: что приоритетно? Какая энергия используется чаще? Вот происходит скандал с начальником. Чем в этом случае займёт подчинённый? Пытается понять, что он сам сделал не так, или продолжает со страстью отыскивать негативные стороны руководителя? Каждый из нас ссорился со своими детьми, Как ведёт себя при этом родитель? Старается разобраться в самом собой или с плохо скрытым восторгом ругает чадо? В нашей стране, пожалуй, любой человек может высказать мнение по поводу того, как нам обустроить Россию. Однако над вопросом, как обустроить самого себя, он скорее всего просто никогда не думал. Это напоминает ситуацию, когда мы хотим убрать комнату с помощью пылесоса, но вместо того, чтобы изучить возможности прибора, долго страстно и эмоционально спорим о том, как именно устроена комната. Даже когда у нас возникают сложности во взаимоотношениях с миром, например, мы не можем найти работу. Нам тоже представляется, что если мы поймём мир, скажем, изучим рынок труда, то это решит все наши проблемы никто не отрицает что прежде чем начать пылесосить надо изучить комнату энергию познания направленную вовне никто не отменяет речь идёт о том что нельзя ограничиваться сугубо этой энергией решение любых проблем от мировых до собственных лежит внутри а не снаружи не поняв как работает пылесос Убрать комнату невозможно. Одним из безусловных свидетельств того, что мы интересуемся собой гораздо меньше, нежели окружающим миром, является невероятное увлечение людей политикой. Люди могут сидеть на кухне в одном конце мира и воодушевлённо обсуждать то, что происходит совсем в другом месте, искренне переживая по поводу того, на что они никак не влияют и что в сущности никак не влияет на них. Информационная политика любого государства направлена на то, чтобы люди переживали по поводу того, что они изменить не могут, и при этом непременно забывали о том, на что они могут воздействовать. Войны, кризисы, убийства, политические назначения и снятия с должностей, аварии, всякие разные события в мире шоу-бизнеса, результаты спортивных соревнований и намесловами сообщения, которыми заполнено информационное пространство, Это всё то, на что обычный человек повлиять не в состоянии. В поиске смысла жизни, болезни души, воспитания детей, вопросы общения, законы жизни, проблемы взаимоотношений людей, понимание собственного я, темы, на которые информационное пространство вовсе не обращает внимания это всё то, на что обычный человек повлиять может. Более того, это играет в жизни каждого из нас решающую роль. Известная фраза: если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой, анекдотично. Политика займётся или не займётся тобой вне зависимости от того, насколько серьёзно ты ею интересуешься. Мы не заметили, как создали цивилизацию, в которой внешнее, нам представляется куда более важным, нежели внутреннее. человечество нас почему-то интересует намного больше, чем человек. Почему наши дети с такой лёгкостью поменяли книги на компьютеры? Поколение родителей это возмущает. Мы убеждены, что дети просто обязаны читать книги. А как же? Мы же читали. Чтение книг это познание себя. Общение с компьютером это познание мира. Если взрослые предпочитают познавать мир, а не самих себя, почему же от детей они требуют иного? Куда подевались люди из большинства современных кинокартин? Они растворились в смелой констатации очевидных проблем сегодняшнего дня. Что сейчас происходит в русском театре? Почему знаменитое словосочетание живая жизнь человеческого духа нынче выглядит анахронизмом? Потому что театр тоже занят изучением проблем мира, а не человека. Человеческую сущность, человеческий дух познавать в наше время на сцене не интересно. Почему классическая музыка менее популярна, чем попса? Потому что серьёзная музыка заставляет человека задуматься о себе. Попсовая отвлечься от любых мыслей. Мы создали такую удивительную цивилизацию, в которой для каждого из нас картина мира представляется более занимательной и важной, нежели картина собственной души. Наша энергия познания направлена в ту сторону, где она совершенно бессмысленна и не может принести пользы, в то время как наша душа и наша психика томятся в бессильном одиночестве. Человек, обратившийся к вам за советом, пришёл из этого мира. Его энергия познания, скорее всего, направлена вовне. Он не просто не умеет познавать себя, перед ним даже не стоит такой задачи. Вот ведь какая интересная история получается. Когда мы видим проблемы вокруг, мы с готовностью говорим, говорим о необходимости изменения в окружающей жизни. А жизнь из кого состоит? Из нас с вами она состоит. И вот я хочу спросить: Можно ли построить крепкий дом из гнилых кирпичей? Можно ли изменить общество, не меняя людей? Так что разве не надо менять мир? Он ведь такой несправедливый, ля-ля-ля. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что не познав себя, невозможно ничего изменить. Если вы хотите посмотреть на мир в подзорную трубу или бинокль, вы их настраиваете не так ли? Почему же нам часто кажется, что постигать и менять мир мы можем не то, что не настроив, а даже не поняв самих себя?